Глава семнадцатая Цихауэр не был в бригаде с того самого дня, как она прибыла в Мадрид. Он как будто даже забыл, что взял на себя обязанности художника бригадной газеты, и целыми сутками напролет бродил по Мадриду, жадно разглядывая прекрасный город. Чем дольше он бродил по улицам, тем больше убеждался в том, что не имел никакого представления, об испанской культуре. Оказывалось, что сокровища Прадо, знакомые ему по копиям и репродукциям и тщательно спрятанные теперь республиканцами в подвалы от фашистских бомб, далеко не исчерпывали испанского искусства в том величии, в каком оно живое встало теперь перед художником. Оно было огромно и прекрасно. Ему казалось, что недостаточно всей жизни, чтобы успеть впитать все богатства, открывавшиеся ему в каждой таверне, в каждом дворце, в каждом камне мостовой. Сначала он боялся, что все это будет разрушено фашистскими бомбами, прежде чем он успеет увидеть. Но чем дольше он ходил по улицам, тем больше убеждался, что бомбы... падающие с немецких и итальянских самолетов, чаще всего разрываются в самых людных местах. Возле летучих митингов и собраний, рядом с очередями женщин, ждущих молока или мяса, на площадках для детских игр. Цехауэр перестал думать о сне и пище. Вместо живописных руин памятников искусства Его карандаш неутомимо заполнял страницы альбома уличными сценами, где на первом плане всегда были дети. Дети играли в садах, на площадях, на зеркальном асфальте проспектов и древних камнях узких проулков. В эти дни маленькие мадридцы жили своею собственной жизнью. И словно угадывая, что они самое дорогое, Из всего, что было в стенах осажденного города, италонемецкие летчики охотились за детьми. В них бросали бомбы, их расстреливали из пулеметов длинными заливистыми очередями. Цехауэр перебегал от площади к площади, рискуя попасть под пулеметные очереди, и жадно зарисовывал детей. Он делал это с лихорадочной поспешностью, как если бы кто-нибудь у него на глазах топтал нежные цветы, единственные в мире, прекрасные и неповторимые. Так и увидела его однажды Тереса Сахара, склоненным над телом девочки, похожей на куклу с пробитым фарфоровым лбом. Тересе, Не сразу удалось увести его к себе в отель. Она заставила его сбрить неопрятную трехдневную щетину и поесть. Впрочем, он сопротивлялся лишь до того момента, как его голова коснулась спинки кресла. Слова начатой им фразы оборвались. Несколько мгновений Тереса стояла над ним в ожидании продолжения. Ей еще никогда не доводилось видеть, чтобы человек засыпал так внезапно. «Может быть, ему нехорошо?» «Нет». Дыхание художника было спокойным. Вместо обморочной бледности на щеках проступал румянец. Это был сон. Тереса подошла к столу и налила себе вина. Задумавшись, она пила медленно, глотками. Нет, не так представляла она себе эту поездку с Луи. Не думалось, что в первый же день она должна будет расстаться с ним. Не думалось, что ее не пустят туда, где дерутся. Тереса не спорила. Работать в санитарном отряде тоже нужно. И, может быть, даже очень почетно. Но она представляла себе все это совсем иначе. Она, конечно, читала в газетах о зверствах фашистов, но разве можно себе представить по газетам, что такое бомба, упавшая среди играющих детей? Тереса нервно повела плечами и сделала еще несколько глотков. Остро, как боль, переживала она возвращение на родину. Сколько лет не имела она возможности ступить на ее землю. на свою землю, на землю своего отца, за которым последовало возгнание. Теперь она вернулась, чтобы продолжать его дело, полное гордости и любви. Она любила Мадрид. Это был ее город. Каждый стук каблука по мостовой отдавался в сердце праздничным звоном. Каждый шаг по улицам, полным воспоминаний, был радостью, на рынке ли с тесными рядами пахучих лотков, на нарядной ли Кале де Алкала или в темных переулках, везде окружали ее тени воспоминаний, тем более милых, что они были воспоминаниями о радостной юности. Но не для этих воспоминаний она приехала в родной Мадрид, а для того, чтобы защищать его». чтобы прогнать от него фашистов. Правда, она поняла, что мечты взять в руки винтовку наивны. Но неужели это значит, что она должна оставаться в тылу, спать в гостинице, обедать в ресторане? Нет, она отлично помнит, что еще там, в парижском бистро этот немец, что танцевал с нею, кажется, его звали Зинном, Говорил, что песня на войне тоже оружие. Она помнит испанские песни своей юности. Песни прекрасного, свободолюбивого, гордого и мужественного народа. Так что же она сидит тут? Почему она с этими песнями не там, где Луи, где этот Зин, где все, кто защищает республику? Ее рука легла на телефон, и палец набрал номер, который дал ей Луи на тот случай, если ей понадобится помощь. Это был номер одного из уцелевших домов университетского городка, где расположилась интернациональная бригада. И номер телефона бригады, и место расположения было военной тайной. Как мог Луи сообщить их Тересе? Но Тереса над этим не задумывалась. Ее палец набрал нужные цифры. Едва умолк первый гудок, как на том конце провода сняли трубку. Мужской голос сказал, с трудом выговаривая испанские слова. «Хризантема слушает». «Какая хризантема?» — удивилась Тереса. «Мне нужна интернациональная бригада». После короткого молчания, похожего на паузу удивления, голос спросил. «Кто это говорит?» «Мне нужен Луи Дарак. Вы слышите? Боец Луи Дарак». Матрэй знал в лицо всех своих солдат. При имени Дарака он сразу вспомнил француза с задумчивым бледным лицом и удивленными глазами большого ребенка. В мозгу генерала быстро промелькнули простые соображения. «В этих развалинах до штаба бригады действительно... Помещался французско-бельгийский батальон Жореса. Боец батальона Дарак имел сношение с городом. Это могло иметь очень дурной смысл. «Прошу вас одну минутку. Я найду Дарака». Тереса слышала в трубке близкие разрывы снарядов, звон разбитого стекла, заливистый лай пулеметов. Под конец все это покрыл грохот прошедшего под стеной дома танкового взвода. Вбежавшие, запыхавшись в комнату, Зин и Луи увидели у телефона улыбающегося генерала. Он протянул трубку до раку: «Вас!» И отвел Зина в угол. От его улыбки не осталось и следа. Короткими ясными фразами Матраи изложил Зину свою точку зрения на происшествие. Зин с досадой сказал Я говорил Цехауэру. Но прежде чем он успел договорить, дорак положил трубку. Тереза Сахара. Вы знаете, певица, сейчас придет сюда. Она надеется найти в городе автомобиль. Матрей переглянулся с Зином. Зачем? Спросил Зин. Петь для солдат. Зину казалось, что он понял генерала. Тот боялся, как бы это особо не упорхнуло. «Это очень мило с ее стороны», — проговорил Зин. «Может быть, лучше съездить за нею?» — спросил генерал. «Она едва ли найдет в городе автомобиль». И, словно отдавая служебное приказание, добавил. «Позвоните, пусть ждет вас. Вы поедете за нею сами». «Хорошо», — нерешительно проговорил Луи. Это займет немного времени. Через несколько минут Зин и Луи сидели в автомобиле. «Неужели верны опасения генерала?» — подумал Зин. «Увы, они слишком естественны для Мадрида этих дней. И теперь Зин должен позаботиться, чтобы эти двое не ускользнули от него». Войдя в номер Тересы, Зин увидел Цехауэра. «Так значит, он не убит?» Не ранен, не пропал без вести, попросту дезертировал и... Почему он тут? Тереса молча пододвинула к Зинну, лежавший на столе, альбом Цехауэра. Зин, не раскрывая, сунул его под мышку и вопросительно посмотрел на певицу. Она быстро собиралась. Зин заметил, как дрожат ее пальцы. Тереса взяла с кресла большую кружевную мантилью, «Я готова». Зин тронул Цехауэра за плечо. Открыв глаза художник, некоторое время с удивлением смотрел на Зинна. Потом поднялся и, не задав ни одного вопроса, пошел к двери. Молча спустившись к автомобилю, поехали. Цехауэр, как ни в чем не бывало, взял свой альбом из-под руки Зинна и стал перелистывать. «Для бригадной газеты это покрепче батальных сцен», — сказал художник. Зин отвел взгляд. Как он мог подумать о друге? Будто тот, когда они повернули за ипподром, через разбитые постройки колонии Дебельяс-Вистос стали видны разрывы снарядов в университетском городке. Клубки низких шрапнелей с визгливым треском возникали над кущами Каса-дель-Кампо. Зин почувствовал, как вздрогнула сидевшая рядом с ним Тереса. Автомобиль остановился на краю пустыря. Дальше пространство просматривалось противником. Мужчины вылезли. Тереса колебалась. Ее смуглое лицо побледнело. Зин не видел ее глаз, под опущенными ресницами. Потом она с профессиональной легкостью, словно на сцене, выпрыгнула из автомобиля и вопросительно посмотрела на Луи. Тот, пригнувшись, первым побежал вдоль остатков стены горного училища. Тереса двинулась за ним. Зин был последним. Недавние подозрения казались теперь смешными и обидными. Впрочем, смешными — нет. Ничто не было смешным в таких обстоятельствах. Ни для кого не было секретом, что восемь тысяч фашистов, заключенных в мадридской тюрьме, ничто иное, как собранный воедино кулак пятой колонны. Ни для кого не было секретом, что пятая колонна готовится к встрече Франко. Нет, ничто не могло быть смешным, кроме беспечности. «Нужно отговорить сеньориту от выступления в окопах», сказал Матрэй. Тереза сердито сдвинула брови. «Вы хотите, чтобы я перестала считать себя дочерью своего народа? Можно транслировать ваши песни по радио». «Для этого я приехала сюда». Зин отлично понимал, что ее появление среди бойцов интернациональной бригады могло дать не меньше, чем самые жаркие речи комиссаров. Но он не мог себе представить, как поведет ее по окопам Каса-дель-Кампо. Он еще раз пробормотал что-то насчет пластинок. «Конечно», — сказала она, — «у меня есть и пластинки. Мы их захватили. Я буду дарить их бойцам, чтобы они вспоминали меня». «Вы меня понимаете?» Он ее понимал. Он сам был артист. Он посмотрел на прямую морщинку, прорезавшую ее открытый выпуклый лоб от переносицы почти до самых волос. Волосы, черные и блестящие, были тщательно прибраны. И на затылке торчал высокий черепаховый гребень, словно она готовилась к выступлению на эстраде. «Конце концов, это здорово. Певица в окопах», — сказал он матрой. «Пожалуй». Было уже совсем темно, когда они двинулись. Зин остановился было в разрушенном доме, служившем убежищем резерву. Но Тереса сказала. «Дальше». «Дальше опасно». Она молча взяла чемоданчик с пластинками и пошла. «Это безумие!» — крикнул Зин. «По-вашему, там впереди. Безумцы?» «Я не могу рисковать вашей жизнью!» «Отвечают они!» И она махнула в сторону противника. Понадобился еще час, чтобы добраться до окопов, развязавших аллеи и холмы Касса-дель-Кампо. Над парком... слышались шуршание и вой вражеского снаряда. Деревья трещали, и разрыв глухо волною прокатывался по парку. Зинну казалось, что он физически ощущает, каким напряжением воли Тереса заставляет себя двигаться, говорить и совершать то, что казалось смелым даже им, солдатам, привыкшим к этой обстановке. Он привел ее на пункт, где был установлен микрофон агитаторов. Она с удивлением огляделась. «Но здесь нет солдат. Там, где они, нет микрофонов». Пока Луи вынимал из футляра скрипку, Тереса щелчком проверила микрофон. Прежде чем Зин успел ее остановить, она сказала в него несколько слов. «Всего несколько слов». но таких, что бойцы ее, вероятно, сразу поняли. Под конец она сказала, «Пусть каждый батальон пришлет делегата. Она подарит ему на память свою пластинку. Как иначе она сможет оставить им свои песни? А она хочет, чтобы ее песни были с ними долго, так долго, как придется драться с этими проклятыми волками по ту сторону линии». Конечно, солдаты ее поняли, Все. Венгры, чехи, итальянцы, негры. Она начала петь. Зин, державший контрольный наушник, слышал, как дребезжит мембрана от разрывов снарядов. Тереса исполняла песню за песней. По-видимому, их знали не только по эту сторону фронта. Там тоже проснулись. И, может быть, именно потому, что фашисты угадали в передаче живой голос живой певицы, такой теплый и обаятельный, что, вероятно, его и там слушали, затаив дыхание, франкистская артиллерия получила приказ нащупать агитпункт и прекратить концерт. После очередного, очень близкого разрыва, бросившего в микрофон горсть песку, Тереса попросила вина. «Им не поможет, даже если они попадут в самый микрофон», — сказала она и запела снова. Сначала ей аккомпанировал на скрипке один Луи, и, пожалуй, никто, кроме самой Тересы, не заметил, как к скрипке присоединился осторожный мягкий перебор гитары. Это был Варга. Его темперамент не позволил ему оставаться в окопчике, где сидели спешенные кавалеристы. Стоявшие у входа в блиндаж потеснились вверх. чтобы пропустить первого делегата, проползшего за пластинкой. Перед Тересой вытянулся огромный негр. «Абрахан Джойс, мэм. Батальон Линкольна, мэм». Он взял под козырек. В свете фонаря на его большой черной руке разовели ногти. Тереса потянулась было за пластинкой, но вдруг обняла негра за шею и поцеловала его». Поцелуй пришелся в широкой небритый подбородок. Огромная фигура, казавшаяся в темно-синем комбинезоне, такой же черной, как лицо, гордо выпрямилась, настолько, насколько позволял низкий свод блиндажа. Потом негр торжественно опустился на одно колено, взял руку певицы и прикоснулся к ней осторожным поцелуем. Когда он поднял на певицу голубые белки своих глаз, Зину показалось, что негр силится удержать слезы. Джойс подошел к микрофону. «Хелло, старички! Я несу вам пластинку и поцелуй сестры!» Зин почувствовал прикосновение к своему плечу и оглянулся. «Пусть не отрывают людей ради этих пластинок», сказал ему на ухо вошедший генерал Матрай. «В батальонах страшный ажиотаж». А теперь еще с этим поцелуем. Зин направился выполнять приказание, но у входа его остановил оглушительный удар в потолок, воющий скрежет металла, что-то с гулким стуком упало на землю. Зин быстро обернулся. Он увидел Тересу, словно пригвожденную к стене с раскинутыми руками и бледным лицом. Он посмотрел по направлению взгляда ее обезумевших глаз. Луи все так же сидел на корточках, прислонившись спиною к каменной стене блиндажа, но в его фигуре чувствовалась какая-то мертвая неподвижность. Скрипка с перебитым грифом лежала на земле. Тереса вскрикнула и бросилась к музыканту.